должен был образоваться определенный переизбыток давления для того, чтобы на верхнем конце печи могло возникнуть открытое пламя. Такое множество совпадений эксперт исключал. Но невероятнее всего казалось ему то, что госпожа Мюллер, если каталит уже вытек, стала бы зажигать спичку. Два других эксперта-транспортника исключили также возможность возникновения пожара по другим причинам. Не было указаний на пожар ни по типу взрыва, карбюраторной смеси, ни от короткого замыкания в электропроводке. Кроме того, на обеих каталитовых канистрах отсутствовали следы разбухания. Следовательно, внутреннее давление от пожара не могло быть значительным. Коричневая аптекарская бутыль, которая, по словам Мюллера, использовалась им для доливания бакой, которую он во время пожара вытащил из машины и отбросил, не имела ни трещин, ни следов копоти, поэтому она, скорее всего, была опорожнена еще до пожара и брошена в кусты. Все свидетели подтверждали, что левая дверь машины была приоткрыта, образуя щель. По результатам исследований доктора Лещинского, Должна пройти примерно минута, пока пожар не разовьется настолько, что уже нельзя выбраться из автомашины наружу. Это, а также наличие открытой левой двери, исключает то, что госпожа Мюллер была застигнута пожаром врасплох и уже не могла спастись. Эксперты обосновали свое мнение не только теоретически. Во время расследования они поставили массу следственных экспериментов и изучили различные возможности возникновения пожара. Например, они проехали на машине такого же типа, тот же отрезок, что и доктор Мюллер тогда, и наблюдали, мог ли вытекать каталит из неплотно закрытой канистры. Эксперты даже поставили незакрытую канистру в переднее отделение автомобиля. Вытекло так мало бензина, что он лишь увлажнил колпачок канистры. Затем эксперты вылили в машину около 30 кубических сантиметров бензина. Огонь пылал почти целую минуту и не перекинулся на сиденье. Кроме того, эксперты провели эксперименты с манекеном человека. На одежду манекена было вылито 50 кубических сантиметров бензина, пожар был погашен через 3 четверти минуты. Все эти эксперименты должны были опровергнуть утверждение Мюллера о том, что причиной пожара был вытекший бензин. Даже продавец показал, что пробка, которой была закрыта канистра, прилегала очень плотно, и каталит вытекать не мог. Если же что-то и вытекло, то это незначительное количество не могло вызвать такой сильный пожар. Наконец, эксперты перешли к главному эксперименту. В ходе его должны были быть воспроизведены события, действительно происшедшие в ту ночь. Эта реконструкция опиралась На протокол осмотра места происшествия, в котором точно было зафиксировано положение канистр во время пожара. На сиденье водителя посадили манекен. Слева рядом с ним поставили закрытую пробкой, наполненную 4 литрами каталита, канистру. На заднее сиденье другую, полную канистру с винтовой пробкой. Затем эксперты вылили 3,2 литра бензина, находившегося в аптечной бутыле на манекен и в заднее деление кузова машины. В отдельных своих фазах пожар был заснят на кинопленку. Через три четверти минуты вылетела пробка из канистры слева от манекена. Католит стал вытекать. Примерно через три минуты передняя часть салона машины была охвачена ярким пламенем. Лопались оконные стекла. Спустя пять минут аптекарская бутырь полностью покрылась копотью, но еще оставалась невредимой. Через 8 минут она лопнула, по прошествии 10 минут сорвала винтовую пробку задней канистры. Вытекающий бензин усилил мощь огня, и еще через 14 минут пожар достиг наибольшей величины, спустя почти полчаса языки пламени стали уменьшаться. Доктор Лещинский сформулировал свое заключение так Вытекший бензин, даже если допустить, что его было максимальное возможное количество никогда не смог бы вызвать такой пожар. В действительности бензина было вылито значительно больше. Не менее важной, чем автомобильно-техническая, была судебно-медицинская экспертиза. Эксперт профессор Вагнер при вскрытии находился в очень трудном положении.